Глава седьмая Когда мы с Лией и Катариной подошли к дому, возле него уже стоял Крестов с незнакомым мне человеком. Странно, он вроде говорил, что его друзья будут только завтра. Подумал я, глядя на воина в черных кожаных доспехах, которые были усилены металлическими пластинами в наиболее уязвимых местах, вроде сердца и печени. «Кто остался с пленниками?» — спросил я Кристофа, посмотрев на него недовольным взглядом. «В этом больше нет необходимости», — ответил он. «Что значит нет? У меня внутри все похолодело». «Этот человек — зам главы гильзии «Кровавые серпы», — произнес Кристоф, указывая на воина в черной броне. «Он заберет их сейчас к себе в гильзию». «Черт из два!» Немедленно призываю доспехи из демонического арсенала. Щит и топор. Только через мой труп. Эммет, успокойся. Я не отдам ему пленных, холодно процедил я. Лия, уже, ответила она, и рядом со мной появился её ужасный фантом. Хм, значит, это ты, тот самый Эммет. Что ж, нас слышен. Спокойно произнёс зам главы кровавых серпов. Заложники останутся тут, сквозь зубы процедил я. Дай мне с ним переговорить, обратился Крестов к воину в чёрном, и тот кивнул. А то идём, сказал мне он. Не отзывай фантома, попросил я Лию и пошёл вслед за Крестофом. Ты что творишь? спросил меня он, когда мы отошли подальше. Это мой вопрос. Пока у нас есть пленники, у нас более выигрышное положение. Потеряем их, и нас на этой встрече в фарш превратят. Крестов тяжело вздохнул. Гильдии так дела не решают. Да плевать я хотел на гильдии. Это ты под защитой своей гильдии, пленники под защитой своей, а я нет. Лиа нет. Орли и Курт и Лаэн тоже. Что по-твоему будет, если они нападут на меня и мою напарницу? Прямо спросил я, глядя ему в глаза. Я, разумеется, ничего ты не сделаешь, усмехнулся я. Я и тебе никто, и я тоже. Ты пойдёшь на всё, чтобы сохранить себе жизнь и обеспечить сыну и его семье безопасное будущее. Только извини, но моя смерть в мои планы не входит. Не стоит этого делать, тянет. ответил Крестов, глядя мне в глаза. Ты не оставил мне выбора. Я тебе поверил, а ты меня предал, ответил я и сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Мы решим проблему с серпами, я тебе обещаю. Поклянись даром, что если на встрече на меня нападут, ты будешь сражаться со мной бок о бок, произнёс я, и Крестов покачал головой. Извини, не могу. Никакого другого ответа я от него услышать и не ожидал. Поэтому, не раздумывая, использовал ледяное дыхание. Ты вырвал себе могилу, сказал Крестов, когда моё активируемое свойство ударилось в невидимую преграду, так и не достигнув цели. Ты сам предложил переговоры, а затем предал меня, ответил я, активируя ледянящую кровь ауру и готовясь к его атаке. Всё можно было решить по-хорошему. Крестов резко вскинул руку вверх, и над его головой появился огромный каменный кулак. Больше не говоря ни слова, он опустил руку вниз, и огромная глыба, следуя мановению его руки, быстро устремилась в мою сторону. Используя непробиваемый барьер, и как только каменный кулак падает на землю, резко срываюсь с места в сторону Ли. и едва успеваю затормозить, ибо передо мной появляется высокая каменная стена, в которую я чуть не врезаюсь. — Куда собрался? — спросил Кристоф. — Если ты успокоишься, я еще готов пойти на диалог, — произнес он, глядя мне в глаза. — Подругу твою тоже не тронут. Он щелкнул пальцами, и я увидел Лию и Катарину. Последняя, к слову, приставляла к горлу первый свой клинок. Вязно выругался про себя. Ладно, нехотя произнёс я, опуская ледяную погибель. Убирая оружие, крестовки внул на топор. Нельзя было ему доверять. Я убрал топор обратно в демонический арсенал. Интересно. Очень интересно, произнёс кровавый сироп, когда мы вернулись обратно. «Без зазрения совести я атаковал родственника и...» «Он мне не родственник», — процедил я сквозь зубы и смирил Кристофу уничтожающим взглядом. «Эммет, давай напрямую», — произнес мой собеседник. «Ты уверен, что тебе нужны проблемы с нашей гильзией?» — спросил он, сверля меня изучающим взглядом. Я посмотрел на Лию и обратился к Катарине. «Отпусти ее». «С чего бы?» — нервно ответила та, попав под эффект подавления воли. «Мне не нравится, когда возле горла моей подруги держат острые предметы». «Отпусти ее!» — произнес Кристоф, и его дочь нехотя убрала меч, толкнув Лию в спину. Напарница обернулась и смерила ее уничтожающим взглядом. «Ха-ха!» — усмехнулась Катарина. «Иди давай!» — она кивнула в сторону меня. Алея ничего ей не ответила и просто подошла ко мне, виновато сказав: "Извини, она застала меня врасплох. Всё нормально. У неё есть техника мгновенного перемещения. Ты не виновата". "Продолжим разговор", поинтересовался Серп. "Как я уже говорил, не думаю, что тебе нужны проблемы с нашей гильдией", произнёс он, глядя на меня расчётливым взглядом. Поэтому предлагаю простое решение. Ты отдаёшь мне моих товарищей, выплачиваешь компенсацию, и мы навсегда забываем о том, что существовал такой человек, как Камет. Предложил серп и усмехнулся. Компенсацию? Да о чём он вообще говорит? Это ваши люди напали на меня и на твою дочь, между прочим, тоже, произнёс я, посмотрев на Кристофа. Мои люди ничего бы не сделали этой девушке. Да? Ты действительно так считаешь, усмехнулся я. Я видел, на что способны люди из вашей гильдии, и моё отвращение к вам не необоснованно. Хм. И чем же тебе так насадили члены моей гильдии? В голосе замглавы серпов действительно прозвучали нотки удивления. Вы успокойся. Я положил руку на плечо Ли, ибо она начала терять над собой контроль. «Видимо, юный мисс мы успели что-то сделать», — посмотрев на мою напарницу, спросил воин в черных доспехах. «Кстати, я так и не представился. Мое имя Лер-де-Газ». Ухмыльнулся он, видимо, предполагая, что то, что он из благородной семьи, на что-то повлияет. «Успели». процедил сквозь зубы Лия. Кровавый серп наиграно тяжело вздохнул. В любом случае это ничего не меняет. Как я и сказал, единственный способ для вас выйти из подобного щекотливого положения отпустить моих товарищей и выплатить нашей гильдии компенсацию, сумма которой уже подсчитана. Произнёс он и лукаво улыбнулся. О какой сумме идёт речь? спросил Крестов. «Двадцать тысяч золотых. Очень скромная сумма за причиненные нам неудобства. Не считаете?» — усмехнулся Лир. «Двадцать тысяч? Он что, с ума сошел?» Подобная сумма удивила не только меня, но даже Кристофа с его дочерью. «Лир, это сумма. Это еще мало», — перебил его серп. «Если нет возможности заплатить всю сумму сразу...» Можем подписать договор, но тогда будут проценты, усмехнулся он. Как же мне хочется раскроить его череп, а душу скормить зуглом, подумал я, начиная потихоньку терять терпение. Эммет, это сумма. Я не собираюсь им давать никаких денег, холодно ответил я Лие. Уверен, снова усмехнулся Серп. "Давид, весь день стоять тут и уговаривать тебя, я не собираюсь." "Как и я", спокойно сказал ему. "Твои люди выследили и напали на меня. Я есть свидетели." Не дал закончить мне Лир. "Катерина." Я повернулся в её сторону, и она опустила глаза. "Какого чёрта тут происходит? Ты не будешь давать показания?" прямо спросил её. «Эммит, мне и моим родственникам не нужны проблемы. Я не хочу...» «Довольно!» — произнес я, наполную используя подавление воли, после чего посмотрел на Кристофа. «Пленники хотя бы еще в доме?» «Да, но...» «Отлично. Перебил я его и пошел в сторону дома Орли, но путь мне перегородил серп». «Ты же понимаешь, что я не могу тебя туда пропустить». Сказал он, глядя мне в глаза. «А мне оно и не нужно», — спокойно ответил я, сделав шаг вперед. И, видимо, терпение Лира закончилось, ибо за его спиной вдруг появились две цепи, сплетенные из магической энергии ярко-алого цвета, которые сразу же ринулись в мою сторону, причем так быстро, что я едва успел воспользоваться непробиваемым барьером. «Щенок!» — озлобленно бросил он. Не забывай, с кем разговариваешь. Эммет послышался крик Ли и я краем глаза заметил, как она попыталась было достать шпагу, но её остановила Катерина, снова появившись у неё за спиной и приставив к её горлу оружие. "Безна", выругался про себя, глядя на своего противника, на лице которого застыло удивление. "Как ты? Хватит!" — послышался грозный голос Кристофа. «Отпусти его!» Серп смирил золотого льва презрительным взглядом, но все же послушался, и его цепи вновь вернулись к нему. А я, в свою очередь, снял непробиваемый барьер. Я повернулся к Кристофу и, глядя на него, произнес. «Я не смогу выплатить такую сумму». «Я решу этот вопрос», — спокойно ответил он. Полюс забирает заложников и уходит. Но тогда. Я же сказал, что решу этот вопрос. Перебил меня Крестов. Забирай своих и проваливай. Процедил он сквозь зубы, повернув голову в сторону Лира. Не удостоверившись, что наши условия будут выполнены, я никуда не уйду, ответил ему Серп. Чего ты хочешь? Его подпись, что мы получим оговорённую сумму в течение, хм, скажем, недели, усмехнулся гильдмастер Кровавых Серпов. Недели? Я уже хотел было достать топор, а дальше будь что будет, но Золотой Лев меня опередил. Хорошо, уверенно произнёс он. Давай свой контракт, я подпишу. Э, нет, не ты. Это должен сделать он, Лерки в нол на меня. Я всё же призвал из демонического арсенала ледяную погибель. Эм, стой. Между мной и серпом появилась земляная стена. Идём поговорим, произнёс Крестов, подходя ко мне. Я не буду ничего подписывать. Да идём же. Он схватил меня за плечо и потащил за собой. Отойди подальше от серпа, мы остановились. 20.000 большая сумма, но они не подъёмные, сказал Крестов. Поверь, им лучше её отдать и забыть про них навсегда, чем перебить их и нажить себе таких врагов. Каких таких? Троица напервая на меня не показалась мне сильной, ответил я, теряя терпение. Крестов тяжело вздохнул и покачал головой. Крововые серпы, может и не сильны, а вот их альянс очень, ответил он. Этот Лер не так прост. Я много слышал о нём. И поговаривают, он один из столпов силы в своём альянсе. Местные гильдии ещё и альянсы создают. Бездна. Ты ведь знаешь, что такое альянс, тем временем уточнил Крестов. Да. Хорошо. Альянс, в который входит гильдия Кровавые серпы, называется Каратели. Это четвёртый по силе альянс империи, и при этом туда входит всего 4 гильдии, и одна из них Стражи предела. Слышал про них? спросил Крестов, и я отрицательно покачал головой. В общем, Мэмет, послушай меня. Ты не должен с ними связываться. Поверь, Если мы сейчас убьём замглавы Кровавых серпов, нам от этого уже не отмыться. Пострадаешь не только ты, но и мы все. А какой у меня выбор? У меня нет таких денег. А тебе и твоей дочери я доверять не могу. Что я по-твоему должен делать? Я же сказал, что найду эту сумму. Ты серьёзно? усмехнулся я. Я не верю ни тебе, ни твоей дочери. Я подпишу бумаги, а вы исчезнете. И ищи свои щи вас, как ветра в поле. Чем быть в долгах, которые я не смогу покрыть? Лучше закончу всё здесь и сейчас, уверенно произнёс я. Если я дам тебе клятву, что достану деньги, ты мне поверишь? прямо спросил Крестов. Зачем тебе это? Признаться честно, я был сильно удивлён его словам. Я вижу в тебе сильный потенциал. И будет жаль, если сегодня ты умрёшь. А ведь он говорит правду, подумал я, не почувствовав в его словах и намёка на ложь. Я задумался и, понимая, что такая сумма денег не может быть безвозвратной, прямо спросил: Как я верну тебе эту сумму? Об этом подумаем позже. Ты согласен на моё предложение? Я даю тебе клятву, что обеспечу нужную сумму. «А ты подписываешь контракт», — подытожил Кристоф. Решение далось мне очень нелегко. «Хорошо». «Я рад, что ты внял голос у разума», — облегченно выдохнув, произнёс Кристоф. «Тогда я, Кристоф Латворд, клянусь своим даром, что достану сумму в двадцать тысяч золота Эммету в течение недели», — произнёс он слова клятвой. «Принимаю твою клятву». Тяжело вздохнув, ответил я. А теперь давай уже закончим это дело, сказал Крестов, и буквально в тот же момент стена рухнула. Я неохотя пошёл к серпу, который с насмешливым взглядом следил за каждым моим шагом. Оказавшись рядом с ним, спросил его: "Где ставить подпись?" "А мышь писать?" похвалил он, и в его руках появился тубус. Удиви меня. И скажи, что ещё и читать умеешь. Произнёс он, доставая из тубуса пергамент, скрученный в трубочку и протягивая его мне. Ни слова не говоря, я взял контракт, развернул и начал читать. Хм, составлен грамотно, подумал я. Несколько раз ознакомившись с его содержанием, я не нашёл в нём подводных камней, которые я ожидал здесь увидеть. Кровавые серпы реально хотели от меня только денег. И, признаться честно, меня это даже немного настораживало. «Может, попросишь прочитать своего друга?» Тем временем произнес Лир, пока я читал контракт в четвертый раз. «Обойдусь», — спокойно ответил ему, не ведясь на провокации. «Ну, смотри сам. Ждать, пока ты там прочитаешь его по слогам, я не намерен». ответил Кровавый Серп, смерив меня презрительным взглядом. Хорошо, что и я этого не хочу. Я готов его подписать. Отлично. На его лице появилась мерзкая улыбка. Тогда тебе нужно всего лишь отметить своей кровью здесь. Серп указал пальцем на чёрточку в самом конце пергамента. Помочь? Справлюсь и без тебя. Вынув из браслета обычный нож, я надрезал кожу на фаланге большого пальца и собрался было подписать контракт, как вдруг меня, как будто бы парализовало, а спустя мгновение рядом со мной возникла незнакомая мне фигура, закутанная в красный походный плащ, с накинутым на голову капюшоном, полностью скрывающим его лицо. Выхватив контракт, он просто порвал его. «С этого момента переговоры от лица моего клиента буду вести я», произнес незнакомец, голос которого я сразу же узнал. «Ведь это был никто иной, как наш таинственный наниматель». «Но что тут забыл брат Ли?»